Рихард Хофман? переспросил он. Да, точно не слыхал и не помню. А я цепучий. Если что увижу, значит навсегда. Впрочем, что ты говоришь? Э -э Гангстер, да? Это я погляжу в делах Крипо. Назови только Год и город. Примечание. Крипо. Немецкая уголовная полиция. «А дело летчика Чарльза Линдберга тут не мелькало?» мастер Брок удивился еще больше. «Какого? Нашего Чарльза Линдберга? А он здесь при чем? «Слушай, парень, ты вообще-то понимаешь, где мы с тобой сидим, а?» «Это не офис шерифа, это архив нацистских документов. Тут вся история их паршивой партии СС и гестапо, Вот где мы с тобой разговариваем. Понимаю, понимаю. Кивнул Джекер. Чего же не понимать? Сейчас дам телеграмму и сяду за Гитлера с Мюллером. Чтобы понять Мюллера, надо сначала уяснить тебе, кто такой Гитлер, назидательно заметил мастер Брок. Без этого ты ничем не поможешь своей клиентке. Через час... Джек Р. Устроился в небольшой комнате при кабинете местер Брока и начал листать дела, аккуратно разобранные по отдельным папочкам. Местер Брок вошел в комнату, когда уже начало темнеть. Слушай, парень, я тут кое-что нашел и по Мюллеру, и по гинтергу. Только копии я тебе отдам после ответа киношников из Голливуда. Ну, окей. Ужинали у мастер Брока. Снимал две комнаты в немецком доме. О, тут Джек жаловался. Он хрена не поймешь. Что происходит? Ну, конечно, красные готовятся к агрессии. Спору нет. Но нельзя же из-за этого миловать гитлеровцев, а? Смотри в газете. Адвокаты Франца Шлягельбергера требуют освобождения их подзащитного в связи с тяжелым заболеванием. А знаешь, кто он такой? Заместитель гитлерского министра юстиции? Подписывал санкции на повешение? Тот кончил с собой, знал, что шлепнуто. А этот, ну, видишь ли, заболел... Тысяч сорок, а то и больше на нем висит. Я как начал смотреть его подписи на смертных приговорах, так даже в глазах потемнело. Выступила, мне советуют. Тише, тише, не надо скандалов. Или вот лауц. Он был прокурором на процессе по делу 20 июля. Требовал вздернуть всех обвиняемых. Когда их вздернули на рояльных струнах, лицо мастер Брока сморщилось, как от боли, так он на фоне трупов сфотографировался. В форме, при орденах. Адвокаты бомбардируют наших, он выполнял приказ, требуем пересмотра дела. А ведь всего десять лет получил, а? Хотя наши юристы доказали его вину в четырехстах смертных приговорах. Это только те, которые нашли. А сколько еще найдем он? Знаешь, что такое качели богера? Ну, откуда же мне? Ответил Джекаш. Что-то зябка делается от того, что ты рассказываешь. Зябка? Так трясис. Я он трясусь, не скрываю. Во Освенциме Богер был начальником политического отдела. Представлял гестапо. Я был у него в плену. Сказал Джекер, накинув куртку. Вот почему я так ненавижу наций. Одного моего приятеля тоже пытали. «Смотри», — продолжал между тем мастер Брок, «приходят данные, что в нашем лагере сидит доктор Менгеле».